Глава 16. -е. Гроза над Белокаменной. А может, не стоит рисковать? Полковник Гремякин с сомнением покосился на электрическую розетку, стараньями цимбаларя только что лишённую крышки. Если вдруг случится какая-то накладка, Я могу оказаться в идиотской ситуации. Ничего не случится, заверил его Кондаков, добровольно принявший на себя роль подопытного кролика. Мы уже 100 раз проверили и в Петербурге, и здесь. Он сунул два пальца в клеммы розетки, а другой рукой взялся за цоколь электролампочки. Ради такого дела позаимствованной из люстры. Лампочка загорелась тусклым пульсирующим светом. Заметьте, колебания мощности находятся в точном соответствии с сокращениями сердечной мышцы. Тонам лектора произнёс цимбаляр. Этот феномен пока не смог объяснить ни один специалист, ни со стороны электриков, ни со стороны кардиологов. Я ещё и не так могу. Кондаков напрягся, словно собираясь освободить кишечник от избытка газов, и лампочка, ослепительно вспыхнув, перегорела. Весьма впечатляет. Без особого энтузиазма произнёс Гремякин: "У вас открылись поистине феноменальные способности. После выхода на пенсию сможете подрабатывать в цирке или в варьете". "Почему это вы вдруг о пенсии заговорили?" насторожился Кондаков, и телевизор, светившийся в противоположном углу, сразу погас. Просто к слову пришлось. Гремякин непроизвольно поёжился. "Смею вас уверить, что никакого конкретного значения эта фраза не имеет". Продолжайте, пожалуйста, свой рассказ. Да продолжать-то уже и нечего. Кондаков извлек пальцы из розетки и подул на электрическую дугу, мерцавшую между ними. Вот и в небесах я таким же манером сиял, будто елочная гирлянда. Короче, когда пятая или шестая молния угодила в воздушный шар, я потерял сознание. Очнулся уже на плаву в Ладожском озере. Спасибо, люди добрые выловили. День после этого мне весь мир только в черно-белых красках виделся, но потом и зрение наладилось. Стало быть, заглянуть в искривленное пространство-время не сподобились. Полковник Горемыкин улыбнулся, не то сочувственно, не то иронично. На это рассчитывать не приходится. Кондаков шутку начальника не поддержал, по крайней мере при жизни нашего поколения. Фикция все это, добавил Ваня, которому хвалиться в общем-то было нечем. Условный термин, вроде при исподней. Да уж, подкинул нам проблем этот Филиппов. Через 100 лет оукнулась. Гремякин прошёлся по кабинету и попытался вновь включить телевизор, от которого сильно пахло гарью. Дело житейское, сказал Цымбаляр. Мы ведь тоже не ангелы. Такого успели наворотить, что внукам и правнукам не расхлебать. А ведь если вдуматься, этот Филиппов гений, ничем не уступающий, скажем, Эйнштейну. Гримыкин остановился возле окна, из которого открывался прекрасный вид на Нагатинскую пойму. Завершил такое открытие практически на пустом месте. Знать не скудело русская земля талантами. Эти бы таланты ещё и к полезному делу приложить, буркнул Ваня. Относительно личных качеств Филиппова вы безусловно правы, в разговор вступила Людочка, прежде осторожничавшая. Но его открытие, можно сказать, было подготовлено всем ходом тогдашней научной мысли. Не следует забывать, что Филиппов защитил диссертацию в Гейдельберге, где его преподавателем был великий Гильберт. Он тесно общался и переписывался с Лоренцем, Пуанкаре, Планком, Минковским, то есть с людьми, находившимися на переднем крае науки, чьи идеи впоследствии легли в фундамент квантовой механики и релятивистской физики. Его постоянным консультантом был Бертло, крупнейший специалист в взрывотехнике той эпохи. Жаль, что бумаги Филиппова не сохранились. Пропало еще в частях пропало ещё в 93-м году, а остальные, по-видимому, уничтожил Шестопалов, понявший наконец, какого джина он разбудил. Кстати, относительно этого Шестопалова. Гримыкин облакатился на подоконник, что-то высматривая снаружи. Как он вышел на след открытия Филиппова? Вот тут начинается область домыслов, продолжала Людочка. Скорее всего, абсолютно случайно, что в нашей жизни бывает не так уж и редко. Сначала Шестопалов восстановил теоретическую базу наработанную Филипповым, а потом попытался повторить эксперимент, который сам изобретатель считал неудавшимся. Естественно, делалось это без всякого злого умысла. Как известно, первой целью Филиппова тогда ещё и не думавшего о террористической деятельности был Стамбул, столица Османской империи, извечного противника России. Можно представить, какие чувства испытал Шестопалов, узнавшее, что в день назначенный Филипповым только век спустя на мирный город обрушится страшное бедствие. Он несомненно догадался, чья тут вина. Когда аналогичная катастрофа, хотя и без человеческих жертв, повторилась в Крыму, иллюзий больше не осталось. Шестопалову, помимо своей воли, удалось сделать то, над чем безуспешно бился Филиппов вывести энергию взрыва из гипотетического искривлённого пространства в реальный мир. Забросив все дела, Шестопалов занялся лихорадочными поисками средства, способного предотвратить оставшиеся взрывы. Что стало причиной его душевной болезни, чувство вины, проблемы, связанные с братом-преступником, врождённые психические отклонения или нечто иное остаётся неизвестным. Но ведь лаборатория Филиппова находилась в обычном жилом доме. Гримыкин ткнул пальцем в карту Санкт-Петербурга, разложенную на столе. Как же он умудрился проводить там свои рискованные опыты? Энергия экспериментальных взрывов имела ничтожное значение. Их, наверное, можно было выполнять даже в фарфоровые ступки или в обычным жестяном ведре. Свою конечную мощь взрыв набирал уже в искривлённом пространстве времени. Тут допустимо провести аналогии со снежной лавиной. По крайней мере, таковы предположения нашего научного консультанта, кандидата физико-математических наук Саблена. Того самого Саблена, впоследствии обвинившего вас в своём похищении, Гримекин строго глянул на Людочку. За девушку ответил Кондаков, которому на правах героя позволялось сегодня многое. Всё это делалось из благих побуждений и принесло желаемый результат. Ваня выразился более категорично. На алтарь победы порой возлагают даже падаль. Этот, Сабрин, в курсе открытия Филиппова, осведомился Гримыкин. Вряд ли. Перед расставанием мы заставили его выпить литр коньяка без закуски, доверительно сообщил Кондаков. Это намертво отшивает память. А ведь неплохо иметь такое оружие. Задумчиво произнес Горемыкин. Здесь взрываясь щепотку тротила, а на другом конце света рушится целая гора. К сожалению или к счастью от открытия Филиппова Шестопалова не сохранилось никаких материальных следов. Глядя в пол, промолвил Людочка. Скажите, о террористической деятельности Филиппова следует рассуждать в предположительной форме. Нет, в утвердительной. Я считаю, что его выбор был сознательным. Но этот аспект расследуемого дела лучше всего осветит капитан Цымбаляр. Майор Цымбаляр, поправил её Гаремыкин. Теперь уже майор. Приказ подписан сегодня утром. Как и все тогдашние интеллигенции, Филиппов придерживался либеральных взглядов, относясь все беды России насчёт самодержавия. Так начал свой доклад Цимбаларю, которого отдал ожиданного известия, на лице не дрогнул ни один мускул. В журнале, издававшемся на его средства, печатались крупнейшие теоретики марксизма: Плеханов, Осколерод, Деч. Под псевдонимом Ильин отмечался даже Ленин. Сфера научных интересов Филиппова была, конечно же, хорошо известна его друзьям-революционерам. Упустить такую возможность они просто не могли. Сейчас трудно сказать, какими методами действовали враги самодержавия по отношению к Филиппову. Но в конце концов он оказался втянутым в охоту на царя, которая перед первой русской революцией шла особенно интенсивно. Следует учитывать, что партии эсеров сочувствовал даже виднейший учёный-топограф того времени, Юлий Шмидт, отец знаменитого исследователя Арктики. Возможно, это именно он вычислял координаты, необходимые для каждого очередного покушения. Первой целью был избран Левадийский дворец, вернее, находившаяся на его территории Крестовоздвиженская церковь, которую царь всегда посещал перед тем, как отправиться из Крыма в Петербург, но ведь кроме координат надо знать и точное время планируемого покушения, заметил Горемыкин. А радиосвязи, насколько мне известно, тогда еще не существовало. Чаще всего время появления царя на публике было известно заранее, ведь любая глава государства связан с строгим протоколом, регламентирующим все его действия на несколько дней, а то и недель вперед. Не исключено, что в ближайшем окружении царя находился информатор террористов, посылавший телеграфные сообщения в Петербург. Допустим, продолжайте. Поскольку первое покушение не увенчалось успехом, назначено было другое, в Харькове, затем третье вблизи Пскова, на Перегоне Пыталова остров. Все они не дали видимых результатов, что было отнесено на счёт чрезмерно дальнего расстояния. Следующая серия покушений произошла уже в окрестностях столицы Сначала попытались взорвать царскую яхту, направлявшуюся в Ораниенбаум. Но ведь яхта не поезд, Гримякин вновь прервал цимбалари. Как вычислить её точное местонахождение в каждый отдельный момент? Яхта шла форватером, который не допускает отклонений от курса больше, чем на несколько метров, а вся акватория Невской губы прекрасно просматривается с береговых сооружений. Это уже была даже не охота, а снайперская стрельба. В связи с тем, что яхта не пострадала, следующий удар был нанесён по пристани, на которую высадилась царская свита. Спустя несколько дней, когда царь покидал Ораньенбаум, атака повторилась и с тем же результатом аналогично закончилось и покушение в царском селе. Царь собирался покинуть столицу, и тогда Филиппов перенёс взрывы непосредственно в Петербург, чего раньше во избежании невинных жертв старался не делать. Взрыв на Летейном мосту окончился трагически, но следующий нам удалось предотвратить. За что нужно благодарить Петра Фомича. Незаметно для других цимбаларь дал Кондакову леща под бок. Тем не менее, одиннадцатый взрыв состоялся, заметил Гаремыкин. Благодаря камер-фурийскому журналу мы заранее знали его место. Бывшая Николаевская железная дорога, такой-то километр. Однако рельсы на этом участке были давно перенесены в сторону, поэтому пострадать, заведомо никто не мог. И вот сегодня мы ожидаем два последних взрыва, которые должны состояться в Москве. Гримыкин вернулся к окну. Вы, кажется, говорили, что особая надежда Филиппов возлагал на тринадцатый, завершающий опыт. Так точно. Известны наиболее вероятные цели: храм Христа Спасителя и территория Кремля. Пора бы уже погода измениться. Цымбабард через плечок Гримыкина глянул в окно, за которым обычный летний день приближался к своему экватору. Можете не волноваться, торжественно произнёс Гаремыкин. Московский мэр при желании может вызвать не только грозу над центральным округом, но и цунами в Химкинском водохранилище. Словно в подтверждение этих слов, вдали глухо зарокотало, а снаружи зашуршали капли дождя. От чего же погиб сам Филиппов? спохватился вдруг Гаремыкин. Тут нам остаётся только гадать, ответила Людочка. отказало сердце, отомстили разочарованные саратники. Охранное отделение подослало убийцу. Думаю, принципиального значения это уже не имеет. Когда затеваешь такую рискованную игру, трудно рассчитывать на счастливый конец. Вспышка близкой молнии зарила кабинет, и телевизор сам собой включился. Когда они спустились к себе, и Цымбабарь послал помощника дежурного за шампанским, Кандаков, испытывающий глядя на Лёдочку, спросил: "Почему ты не сказала, что Шестопаловские бумаги находятся у нас?" "Потому что их у нас уже нет", улыбнулась Лёдочка. "Даже пепла не осталось". "Верно, Ваня. Истинная правда", подтвердил тот. "Пепел я спустил в канализацию. Подтирки своей судьбы не избежали. Пусть и со второго захода. Зачем лишний раз искушать судьбу?"